Я схватил за руку верного конселя. Это ты? Вскрикнул я. Ты? Я, ответил консель и в полном распоряжении господина профессора. Ты упал в воду вместе со мной? Никак нет. Но состояние службы у господина профессора последовал за ним. И он находил свой поступок естественным. А фрегат? Фрегат.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 В то время как один из нас, крестив руки и вытянув ноги, будет отдыхать лежа на спине, другой будет плыть, подталкивая вперед собою отдыхающего. Мы сменяли друг друга каждые десять минут. Чередуясь таким образом, мы надеялись удержаться на поверхности воды...